48. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мы в засаде. И охотимся не просто на абы что. На чудовище. В деле самые продвинутые в делах убийства, то есть в военных и прочих. Главный в деле Маргит Йо. Жуж Шаймар хотел участвовать лично, но гвардии Ротмистр решительно отодвинул его в сторону. Профессор. Дело жутко рискованное. Не хватало, чтобы пропали сразу и я, и начальник экспедиции. Без вас все развалится, господин Шаймар. В конце концов, не охотиться же на гадину мы сюда шли, верно? Это просто препятствие. Я отвечаю за безопасность отряда, вот мне и доверьтесь. На случай, если не вернусь, за меня киль зреньи. Только ему это досрочно не доводите. А то он парень настырный, мало ли что. О, мировой свет! В текущих обстоятельствах наш славный военный еще умудряется шутить. Кроме ее, в деле еще солдат Дьерт Кабузи. Наш фотограф и корреспондент-хронист Чаба Унасло, биолог Кожзала, двое носильщиков Мараи и один из рабов, прикупленных еще в новом Бракуде. Раба выбрал Маргит Йо, предварительно поинтересовавшись, умеет ли тот стрелять. Не знаю, как Маргиту, а мне несколько не по себе, раб истерианцев. Выдавать ему оружие, пусть даже временно, или тем более временно. Да мало ли что у него под неразбитой черепушкой происходит. Мы с Голубым Союзом как-никак воевали, а мирного договора опосля не подмахивали. Вдруг взыграет в сердце боевая труба. Понятно, что сбежавший раб, да и вообще одиночка в этом лесу не выживет. Но что пленному терять в конце-то концов? Но уродмистра явно практические соображения. Ставить под удар всех своих солдат он не может. А лишний верный глаз пригодится. Понятное дело, Чаба унесло тут для фотодокументалистики. Она потребуется в случае успеха. Для того же изоолог Кожзала. Если прикончим гадину, он сделает замеры, возьмет куски кожи и зубов для последующей классификации. Еще задействован я. Понятно для чего. Не из-за притороченного к боку Минхерта. Само собой. Случаи, как говорится, всякие бывают, особенно при выезде на природу. Вдруг за нашу охоту придется заплатить чьим-то здоровьем. Ну, в смысле, в той степени, когда мои бинты и выучка еще что-то решают. И напоследок, еще в деле и доторорский шаман. Он вообще-то идти не рвался, но Жуш-Шаймар привел убедительные аргументы. Сказал, что если он не пойдет, то подчиненные ему люди светлой кожей и белых волос головы спалят огнеметом всю его деревню. То есть поставят тут все вверх дном и без чудовища ие чи -ки -ки. Аргумент убедительный. Шаман, правда, жаждал прихватить с собой пару-тройку помощников, но Маргитье уперся. Мне надо зверя ловить, а не за детским садом присматривать. Пусть этот ряженый сам работает. Кстати, о детском саде. Зараженный мальчик-туземец тоже с нами. Он наживка, то есть, по сути, главная в деле фигура. Да, в процессе подготовки выявился случай дезертирства. Кто бы мог подумать, но профессиональный охотник Дьюка Ирнац наотрез отказался участвовать. Перебранка, правда, произошла не при всех, но я по случаю оказался в свидетелях. «Извините, профессор, но тут я умываю руки», — сказал он Шаймару. «Я нанимался вести вас через леса и горы, а вовсе не для охоты неизвестно на что. Я сразу говорил, бросить этого пацанчика, где нашли, вы меня не послушались». Из-за этого получили нападение зверюги ночью. Нынче посылаете наших людей тягаться с этой неведомой тварью. Личный состав подставляете раз, так еще и боеприпасов будет перерасход. Местное племя знает, как добивать тварюку. За ними чай десятки лет опыта. А тут вы с новациями. Тут не академия имперская или там неизвестных отцов департамент, где можно мелком всякую чушь на досках писать. Сумным видом. И за это гранты всячески отгребать. Тут дикая природа. Тварь убивается известным методом. Дался вам этот мальчик. Он чего, ваш родственник? Я от дела отказываюсь. Пусть Маргит лазит в петлю, если ему охота куражится. Я пас. Так что профи по засадам с нами нет, и это настораживает. Дает дополнительный мандраж. Конечно, с нами качалка. Но будет ли от нее толк? Как бы она в процессе работы нас самих не переколошматила. Все ж таки к ней приторочено целых три барабана плиты боеприпасов. «Лишними не будут», — сказал Маргитье, как отрезал. «Я волнуюсь, но не только из-за твари, которая, по уверениям колдуна, явится ночью всенепременно. Если все пройдет по плану, то мне потребуется делать операцию мальчишки прямо тут». Понятия не имею, пройдет ли хирургия гладко, да и, честно говоря, будет ли в ней толк вообще».